Глава 19. Следы обретают очертания. «Иван Дмитриевич!» Путилин услышал за спиной тяжелые шаги. Статский советник обернулся, его догонял Василий Михайлович, на ходу приводя себя в порядок. Шапка чуть не падала с головы, портупея в руках. «Иван Дмитриевич!» Глаза у штабс-капитана горели. «Здесь такое дело?» Его слова прерывались с тяжелым дыханием. «Слушаю». «Иван Дмитриевич, я был в канцелярии градоначальника, и там узнал, что Ильин и Анисимов получили паспорта для выезда на лечение, один в Италию, второй в Германию. Так они выехали?» «Нет, они еще здесь». Иван Дмитриевич задумался о сообщенном, ведь потенциальные преступники могли покинуть не только губернию, но и страну. «Хотя что можно поделать с ассигнациями в Европе? Да ничего». Там они представляют собой бумагу. Скорее всего, преступники уехали бы сперва на восток, куда-нибудь за Урал, в Сибирь, чтобы обменять фальшивки на золото или серебро, а уж потом за границу. Взять семейство Янсинов, три года тому пошедших на каторгу. Они фальшивки получали из Франции, чтобы здесь пустить в оборот через привлеченных к делу людей. Тот же Август Жуэ из Путивля или Яков Шенвец из Варшавы старались наводнить такими ассигнациями города, в которых останавливались поезда, тем самым привлекая внимание. Да и их продукция, хотя и отличалась отменным качеством, но существенно уступала львовским. Как Путилину пояснили специалисты, качество поддельных бумаг было настолько высоким – что даже бумага фальшивок повторяла состав настоящей денежной бумаги, и качество ее выработки вызывало уважение. В итоге это делало весьма затруднительным обнаружение подделок, да к тому же высокое качество печати делало грехи и гравера незаметными без специальной оптики. На банкнотах менялись номера. Причем изготовитель ни разу не ошибся и не запустил в изготовлении ассигнации невыпущенных Министерством финансов серий и номеров, что говорило об обладании преступниками секретных сведений. Обыкновенно фальшивые деньги привлекали к себе внимание своей хорошей сохранностью, да еще тем, пожалуй, что некоторые из них были несколько более светлого тона, нежели настоящие. На некоторых образцах производителю не удавалось добиться абсолютно верного цвета. А в случае с деньгами, найденными на квартире Львовского, дело обстояло как раз наоборот. Они полностью повторяли настоящие, в особенности состав бумаги. И только в мелких деталях, незаметных глазу, были допущены незначительные огрехи. В целом же качество подделок характеризовалось экспертами как очень высокое. Им не удалось выявить ни одного достоверного и повторяющегося признака, который бы позволил неспециалисту быстро и, безусловно, верно распознать фальшивки на месте. Тогда в деле Янсенов эксперты пояснили и рассказали, что лет 15 тому, озаботившись появлением в Германии поддельных денег, Гравер и оптик Дове разработал оригинальный способ проверки подлинности бумажной ассигнации путем слечения ее отдельных фрагментов с эталонными через стереоскопические линзы. Определенным образом свернутые ассигнации, проверяемая и эталонная, укладывались под стереоскоп. Эксперт рассматривал их через линзы двумя глазами одновременно – и видел либо четкий крупный фрагмент узора банкноты, когда она подлинная, либо расплывающийся, нечеткий и крайне неприятный для глаз рисунок, если она фальшивка. В том случае, если обе рассматриваемые купюры вышли из-под одной печатной пластины, изображения, поступавшие от каждого из глаз, в мозгу наблюдателя в точности совмещались – как если бы он рассматривал одну единственную купюру. В том же случае, когда ассигнации печатались с разных пластин, неизбежно возникало несовпадение узоров, а это сразу сказывалось на восприятии изображения. Оно становилось нечетким и крайне раздражающим для глаз рассматривающего. В основе способа Дове лежала простая, в общем-то, идея. Фальшивомонетчику никогда не удастся с математической точностью воспроизвести оригинал во всех его частях. А значит, слечение через стереоскоп позволит очень быстро выявить несовпадение узоров проверяемого образца и банкноты эталона. Экспедиция по заготовлению ценных бумаг разработала около 20 мест проверки подлинности 50- и 25-рублевых ассигнаций по методу ДОВ, тем самым предоставив экспертам точный способ быстрой проверки подлинности банкнот. Понятно, что все варианты подобной операции были совершенно секретны и никогда не разглашались. Но, тем не менее, господин левовский много лет состоял в экспедиции и по долгу службы знал многое, но, к счастью, не все. Я уверен, что эти двое или единый злодей в двух лицах никуда не уехали. Будем уповать, что идем по правильному следу. Весьма, кстати, вам повезло, что эти господа получали паспорта для выезда не в канцелярии Тверского губернатора. Не то пришлось бы обращаться в департамент. Каковы ваши дальнейшие действия? Проверю адреса, где останавливался Анисимов. Установлю, похож ли он на разыскиваемого с рассеченной бровью. Хочу телеграфировать в Тверь о господах Ильине и Анисимове. Не стоит. Не зная отношений чинов полицейского управления, можно внести некоторую нервозность в поведение разыскиваемых господ. Потом хотелось бы съездить в Новую Ладогу. А там, если удастся, не привлекая внимания, то и в Емение. «Можно разворошить осиное гнездо?» «Да, можно, но мне кажется, что становой пристав подскажет причину, по которой мне придется посетить Анисимова». «Продолжайте. От полученных сведений будут зависеть дальнейшие действия». «Василий Михайлович, мне пришла в голову одна идейка. «Посетите еще раз земельный комитет». Пусть там подскажут какую-то мелочь в оформлении купчей. И вы, как чиновник этого комитета, должны устранить ее. Может быть так. Я подумаю, как лучше это устроить. Теперь, когда личность Танисимова обретает очертания, жду вас у себя с новыми предложениями. Что ж... Следствие по делу убийства господина Львовского приобретает не частный, а совсем другой характер, государственный, и оно напрямую связано с появлением фальшивых ассигнаций. Клубочек катится, как в детской сказке, указывая путь к дальнейшим действиям. «Ох, как непрост!» — оказался Сергей Иванович. «Ох, как непрост!» Неужели такое задумано было еще на заре его чиновничьей карьеры?» Путилин был поражен, даже не поражен, а у него не находилось слов для описания открывшейся ему картины. «Кажется, в каждом тихом омуте обитает свой черт. Жадность, стяжательство, предательство скрывались за маской добропорядочности». Путилину не давала покоя одна мысль. «Как бумажник убитого оказался в квартире Микушина?» Если подбросил преступник, то с какой целью? Алексей был влюблен в Марию Николаевну и всеми способами стремился расстроить этот брак. Он следил за Львовским, пытаясь узнать о нем что-то нелицеприятное, но его заметил незнакомец. Тогда получается, что они видели в момент совершения злодеяния друг друга. «Убийца узнал Микушина». А тот запомнил лицо. Но почему оставил студентов живых? Ведь сыскная полиция могла и не найти его. Тогда бумажник терял роль улики. Получается, сам Алексей взял его убийство. Но зачем? А орудие убийства, заказанное совсем другим человеком. Неужели и он замешан в это дело? Сплошная несуразица. Василий Михайлович походкой, выработанной за годы кадетства и военной службы, удалился в сторону Невского, поправляя на ходу шапку. Путилин направился в обратную сторону к отделению, чтобы ознакомиться с происшествиями в столице за день. Город большой, каждый день кто-то приезжает со всех концов бесчисленных губерний, кто-то его покидает. На окраинах селится подозрительный люд, появляются новые притоны. Сыскные агенты стараются их закрывать, но на их месте тут же появляются новое. Вот так и идет непримиримая борьба с переменным успехом. То сыскное берет вверх, то разбойничья вольница. После просмотра книги происшествий Путилина ждал увлекательный вояж по местам, где останавливался Фома Тимофеевич Ильин с приметной бровью или бизоной. И от этого обстоятельства будет зависеть, останется он в числе подозреваемых, к тому же, одним из главных или нет. В обычные годы в канун новогоднего праздника люди становятся беспечнее, а всякое жилье начинает пользоваться беззаботным положением, и число обманутых чередой тянется к нам. «Мол, господа хорошие, помогите!» «А что с искным?» «Вот то-то и оно!» Это их служба, и поставлены они на страже закона. Дежурный чиновник доложил, что Путилина никто не спрашивал, и ознакомился о списком происшествий, большинством которых занимались частные приставы и судебные следователи на своих участках, так что пока они не связывали руки в ведущемся расследовании, по крайней мере, до сегодняшнего дня. А там один Господь знает, какие испытания приготовлены. Чиновнику Путилин приказал, что если появятся Соловьев и Жуков, передать им. Нужда в поиске студента Микушина отпала. Перед Путилиным лежало два адреса. Гостиница, в которой останавливался Ильин в прошлые годы, и последняя квартира, как он понял, в доходном доме, снятая на длительный срок, иначе... Фома Тимофеевич не смог бы там постоянно останавливаться. Хозяин не стал бы ждать своего постояльца без должной денежной оплаты. «Начну-ка я с гостиницы», — рассудил Иван Дмитриевич. «Там много добровольных помощников из горничных и других служащих». Гостиница господина Брюмера находилась на пересечении Вознесенского проспекта и Садовой улицы. Трехэтажное желтое здание с белой окантовкой по периметру окон было ничем не примечательно, если только тем, что с двадцатых годов в нем находилась гостиница для невзыскательной публики с довольно-таки дешевыми, но исключительно уютными номерами. Возле входной двери прохаживался в черной одежде привратник, вышедший подышать воздухом. «Здравия желаю, Иван Дмитриевич!» произнес он, вытянувшись, как заправский солдат после долгой муштры. «Степан!» Путилин узнал человека, который когда-то помог в деле кражи на третьем этаже гостиницы. «Как здоровье!» «Вижу, время тебя не берет». «Так точно не берет!» Он хитро улыбнулся и, понизив голос, добавил. «Какие мои годы!» «Ты сколько при гостинице?» «Да лет двадцать, почитай». Значит, ты мне можешь помочь. Скажи, ты не припомнишь человека, который в течение нескольких лет останавливался здесь? Почему бы не припомнить? Мужчина лет 35, круглое лицо, пышные усы, рассеченная вот так бровь. Путилин показал на своем лице. Степан замолчал надолго и начало казаться, что он лишился языка, решив его проглотить. «Так вспоминаешь, Иван мирич ей-богу, он перекрестился. Не припомню такого. Рад был бы помочь. Скажи, управляющий на месте, а где ж ему быть, пока каждую бумажку не проверит, спать не уходит?» Когда статский советник вошел к управляющему, Тот сидел за столом в компании множество тетради, в которых вел учет проживающих, а главное — денег. У бедного гостиничного служителя покраснело даже лысина от напряжения. Сперва он цыкнул на начальника сыска за то, что тот посмел ему помешать, но потом узнал и вскочил с приклеенной к толстым губам улыбкой. «Господин Путилин», — голос хотя и звучал с долей радостного чувства, — Но во взгляде радости не наблюдалось, а скорее сквозило недоверие и откровенная неприязнь. Что мол, опять от меня нужно? Иван Дмитриевич поздоровался, не обращая внимания на взгляд, улыбку и остальную мишуру, покрывающую толстым слоем показное гостеприимство управляющего. Что привело вас в наш тихий дом? Исключительно бумажные дела, успокоил путилин управляющего который приготовился, видимо, к худшему. Ведь как это так, он и не знает о происшествии в порученной ему гостинице? Он с облегчением вздохнул. «Итак, я слушаю вас, господин Путилин. Вы помните всех постояльцев, которые из года в год останавливаются у вас. Я не был бы на своем месте, если бы спустя рукава относился к своим обязанностям». Обида прозвучала в словах управляющего. «Не хотел показаться бестактным, но мой вопрос вызван исключительно вашими постояльцами». «Так». Он приготовился. «Лет шесть к ряду у вас останавливался некий Ильин». Путилин произносил тоном, из которого невозможно было понять, спрашивал или утверждал. Да, Фома Тимофеевич, вот уже год как не появляется. Вот именно он и вызывает мой интерес. Ничего плохого о нем сказать не могу. Останавливался всегда в одном и том же номере, о чем заблаговременно сообщал по телеграфу. Платил исправно, если не ошибаюсь, помещик из Тверской губернии. Управляющий поднял палец кверху, потом подошел к шкафу и достал переплетенный толстый том с какой-то замысловатой закорючкой на корешке. «Вот, я прав. Ильин Фомат Тимофеевич, Тверская губерния, Вышневолодской уезд. Что вы о нем скажете?» «Пожалуй, больше ничего. Управляющий пожал плечами». Скандалов и дебошей, как некоторые наши постояльцы, не учинял. Вежлив, тактичен. Скажите, к нему кто-нибудь приходил? Господин Путилин, за гостями мы не следим. Тем более, почти год прошел. Вы его помните? Конечно. Каков он на вид? Объясните, в чем, собственно, дело. Пока не могу, служебная тайна. Так как он выглядел? Насколько я помню, ему лет около сорока. Рост, управляющий Акину Путилина, внимательным взглядом, с вас будет упитанный господин с таким круглым лицом. Он показал ладонями около своих щек. Да и усы. Я был удивлен, почему он их не подстригает. Пышные, как рисуют «Казаков. И еще приметный шрам на левой... Нет, на правой... Нет, впрочем, не помню, на какой брови». Когда я поинтересовался, он улыбнулся в ответ и сказал, как и вы тайно. «Какой номер занимал Ильин?» «На третьем этаже». И он назвал цифру. «Ваши горничные и коридорные те же, что и при Ильине?» — Увы, мне пришлось заменить на третьем этаже полгода тому всю прислугу из-за скандала. Управляющий запнулся и потупился. — Скорее всего, их не найти теперь будет. — Все же у вас сохранились их фамилия? О, да. Я не выбрасываю таких сведений. Ведь всякое может всплыть даже через несколько лет. Предусмотрительность управляющего оказалась на руку начальнику сыска. Но за эти полгода и в самом деле многое могло произойти, и бывшие служащие гостиницы могли сменить город и уехать из столицы, так что найти их — невелика вероятность. Второй адрес, написанный на свернутом в четверо листе бумаги, находился недалеко. Но с ним надо быть поаккуратнее, ведь Фома Свет Тимофеевич может проживать еще там, А сыскному отделению надо, чтобы он не только не знал, но и не догадывался об интересе сыскной полиции к его персоне. Двухэтажный дом в четыре окна, крашенный в синий цвет, находился на загородном проспекте. Хозяином там был Дмитрий Бернардаки, 63 лет, ни в чем противоправном не замешанный. Более о нем было ничего неизвестно. А, впрочем, что может произойти, если Фома Тимофеевич узнает об интересе к его персоне сыскного отделения? Станет осторожнее? Нет никаких сомнений. Попытается бежать? Нет. Зачем? Пусть думает, что нужен как один из знакомых Львовского. Ильин же не догадывается, что он опознан приемщиком заказов в мастерской Долганова. Но этого факта мало для ареста. Он может отговориться, что делал трость по просьбе Сергея Ивановича и лично передал в руки изготовленную вещь. левовский появлялся в местах, опасных для посещения, поэтому и обзавелся таким предметом исключительно в целях безопасности. Более ему пока предъявить нечего – кроме подозрений, которые для суда не являются неопровержимыми уликами. Так-то. По соседству с домом Бернардаке возвышался четырехэтажный, унылого серого цвета с выцветшей краской и облупившейся местами штукатуркой, сквозь которую проглядывал красно-коричневый кирпич. Путилин направился к нему, точнее, к городовому, у которого рядом стояла будка с черными полосками, пересекавшими ее наискосок. «Здорово, служивый! подошел Иван Дмитриевич к полицейскому. «Здравия желаю!» — полицейский окинул подошедшего с ног до головы внимательным взглядом, ожидая вопроса. «Не подскажешь мне вот о том доме?» — Путилин указал жестом на деревянный дом Бернардаки. «А кто вы такой будете?» Полицейский пристальнее всмотрелся в сыскного начальника. «Подозрительный ты, Иван Дмитриевич, представился». «Иван Дмитриевич, а я вас и не узнал», — искренне удивился городовой. «Расскажи все-таки об этом Бернардаке». «Хозяин справный, за домом следит, живет один. Кухарка приходящая, занимается еще и хозяйством». Второй этаж он сдает постояльцам, там у него две комнаты. Раньше несколько их было, а с полгода тому въехал один. Кто такой? Постоялец как постоялец, смирный, гостей не водит, с утра уходит по делам, возвращается не поздно, но иногда отъезжает на неделю. Как его зовут? «Ильин Фома Тимофеевич». Он сейчас дома? Сейчас как вышел. Я как раз на пост заступил. Его кто-нибудь спрашивал? Что гостей не водит, я от Дмитрия слышал. А чтобы кто спрашивал, так вам надо у хозяина поинтересоваться. Как выглядит Ильин? Обычно. Пожал плечами. Будь любезен ответить, как велит положение о городовых. Ваш высокородие! Полицейский вытянулся, показывая армейскую выправку. Роста это дельин высокого, два аршина, пять или пять с половиной вершков, телосложение полного, плечи широкие, волосы прямые, на висках с сединою, глаза голубые, нос прямой, пышные усы, брови тонкие, дугообразные, правая Растечена полувершковым шрамом. «Довольно», — перебил его Путилин, получив нужное. «Голубчик», — похлопал полицейского по плечу. «Я не против шуток, когда они не касаются службы, но когда...» Тут начальник сыска не договорил, лишь погрозил указательным пальцем. «Иван Дмитриевич, все понял». Он закрыл ладонью рот. «Правильно понимаешь. Иван Дмитриевич остановился в затруднении. Конечно, можно посетить хозяина дома. А вдруг он в приятельских отношениях с постояльцем и предупредит об интересе сыскной?» «Да хотя бы простой полиции к личности Фомы Тимофеевича. Прежде чем возвращаться в отделение, Путилин решил навестить квартиру господина Залесского» а в ней больного студента. Вдруг кто сможет что-нибудь прояснить в своем поведении, объяснить наличие найденного бумажника и слежки за левовским. На счастье Ивана Дмитриевича Николай Васильевич еще не вернулся со службы. А открывшая дверь Лиза выглядела отдохнувшей и радостной. Даже на щеках появился румянец, и глаза блестели скрытыми угольками. Путилин понял, что Алексей чувствует себя гораздо лучше, чем утром. К тому же девушка испытывает к своему пленнику совсем нешуточные чувства. «Как он?» «Чаю попил, но еще слаб. Веди». Путилин тихонечко подтолкнул ее. Микушин лежал с открытыми глазами, но не повернул даже головы, когда они вошли. «Алексей Трофимович». Тихонько позвала Лиза. Только после повторного зова студент повернул голову в сторону вошедших. Скользнул пустым взглядом и уставился вновь в потолок. — К вам пришли. Студент крепче сжал зубы, что желваки заиграли на поросших редкими волосами скулах. — Ступай. Иван Дмитриевич взял за хрупкие плечи девушку и подвел к двери. — Ступай. Потом статский советник закрыл дверь и вернулся к кровати больного, пододвинув ближе стул. «Ну, здравствуй, Алексей. Я тебя почти пять дней разыскиваю». Но студент, словно занятый чем-то своим, не удосужился обратить на слова внимания, а потом вдруг произнес «Она мне не поверила». Путилин старался не мешать. Она думает, что это я. Потом повернул голову. — Вы из полиции? — Да. — Это она вас позвала? — Нет. — Вы лжете, это она. С какой-то назойливостью сказал он. — Нет, Лиза... — Причем здесь Лиза? — Прошипел он. — Вас позвала Мария Николаевна? — Ах, вот вы о чем! Загадка превратилась в уверенность. «Марья Николаевна, два дня как в Москве». «Значит, она ничего не сказала?» — оживился он, попытался даже приподняться. «Лежи, лежи». «Ничего, я не болен». «Лежи». Путилин положил руку на его грудь, отчего студента дыхание перехватило. «Лежи». «Я должен объявить, что явился свидетелем преступления». Успокойся, мне все известно. я об убийстве жениха Марии Николаевны, и о человеке с пышными усами. Иван Дмитриевич смотрел в лицо Микушина. Как он отреагирует на известие? Откуда вы знаете? У меня такая служба. А, впрочем, расскажи, что знаешь. Я, молодой человек, запнулся и сквозь болезненную бледность проступила краска стыда, потом преодолел смущение и продолжил. Я следил за Львовским, чтобы доказать Марии Николаевне, что он, в сущности, низкий человек. Он ездил после посещения залезских содержанки, который снимал квартиру. Это низко и подло. Продолжай. В тот вечер Он встретился с каким-то офицером, как я понял из разговора другом детства. А потом... Потом... Алексей, не надо волноваться, уже все позади, рассказывай. Потом он пошел к содержанке. По-моему, на стременной я заметил, что за ним следует господин в черном. Самого убийства я не видел... Но Сергей Иванович свернул в Невский переулок, а тот в черном за ним. Потом раздался тихий крик или всхлип. Точно уж не помню, а человек выскочил почти на меня, а я успел вжаться в закуток, и, по всей видимости, он меня не заметил. «А зачем ты взял бумажник?» «Его брови поползли вверх. Сам не знаю». «Вот и хорошо. Вы нашли убийцу?» «Извини, Алексей, но не могу пока сказать. Так почему ты взял бумажник?» «Когда тот человек сбежал, я вошел в переулок и понял, что Левовский мертв. В каком-то помешательстве сунул руку в карман, а когда очнулся, то этот предмет лежал на моем столе у кровати». «А что ты сказал Марье Николаевне?» «Только то, что ее жених мертв». «И она подумала, что ты?» «Да», — перебил Путилина студент. «Она уверилась в моей виновности», — отвернул голову в сторону, упершись взглядом в стену. «Того человека ты видел ранее?» «Может быть, но не могу припомнить». Иван Дмитриевич видел, что Алексей устал. Болезненная бледность брала вверх. Валившиеся щеки придавали ему облик немолодого, должного иметь отменное здоровье юноши, а быстро состарившегося человека, получившего жестокие удары судьбы. «Выздоравливай. Вечером к тебе придет чиновник для снятия показаний. Вы найдете того человека, убивца, обязательно».